Глава 6. Лисы Гилберт попрощались со мной у дверей аудитории. Они пожелали мне удачи, но я видела в их глазах, что они очень переживали из-за случившегося. До встречи, крикнула я им вслед. Уже через несколько часов должен был состояться праздник победителей. Когда я вошла в помещение круглой формы, там на каменных ступенях, образовавших полукруг, уже сидели трое победителей. Парень, кажется, родом из Эдинбурга, сидел впереди. Мия Розе и Холден сидели друг за другом посередине зала. Луки среди них не было. Как это на него похоже. Я нерешительно направилась к одному из мест рядом с Холденом, хотя даже не знала, что ему сказать. Мы ни разу ещё по-настоящему не разговаривали. Вероятно, до сегодняшнего утра он даже и не знал, что я существую. А тут девушка из второго ряда становится девушкой, укравшей у него победу. Что мне теперь? Извиниться перед ним? Ну нет. Я слишком гордилась тем, чего достигла. Это я выиграла гонку, и неважно, насколько безумными были обстоятельства. Но пока я шла к Холдену, случилось нечто удивительное. Вместо того, чтобы проигнорировать меня или посмотреть как-то недружелюбно, он улыбнулся. Холден Хоторн мне улыбнулся и ямочки, которые появились у него на щеках, заставили моё сердце биться на 10 тактов быстрее. Он показал рукой на свободное место рядом с собой, и я прямо-таки почувствовала, как мия Розе попыталась пробурравить своими полными злости глазами дырку в моём затылке. Я быстро уселась на предложенное место и поставила рюкзак на пол. "Поздравляю с победой", сказал Холден. Ты ведь Элейн, верно? Да. Выдохнула я и прикусила нижнюю губу, чтобы он не услышал неуверенность в моём голосе. Или Элли. В смысле, мои друзья, мои друзья называют меня Элли. Элли. Повторил он, и мне очень понравилось, как он произнёс моё имя. Поздравляю, Элли. Спасибо, ответила я. Видимо, мне очень повезло. На тонких губах Хольда появилась улыбка. Никому не позволяй так говорить. Неважно, что там произошло с твоим последним вихрем, твои показатели были фантастическими. Ты это заслужила. Спасибо, снова ответила я, и мои щёки загорелись так, что можно было подумать, будто это не улуки, а у меня случился один из его приступов. Ты тоже этого заслуживаешь. Ну да. Когда мы побежали во двор, я был абсолютно уверен, что выиграю, произнёс Холден, усмехнувшись. А тут вдруг возникаешь ты. Ты в курсе, что о тебе говорят сейчас во всём мире? Я кивнула. Если честно, то я стараюсь об этом не думать. Он рассмеялся. Как так получилось, что мы с тобой никогда не общались друг с другом? Ну уж, определённо не из-за того, что я не пыталась привлечь твоё внимание. Ответила я про себя. Наверное, у нас обоих были дела поважнее, сказала я вместо этого и постаралась непринуждённо пожать плечами. Глаза Холдена заблестели. А ты ще славно. Мне это нравится, сказал он, и я не смогла озвучить то, что вызвали во мне эти слова. Но затем его лицо помрачнело. А вот твой приятель напротив, начал он. Ты ведь дружишь с этим цундерем, не так ли? Как его? Лукавудроу? Я сглотнула. Он мой, в общем, он мне как сводный брат. А ещё он обманщик. Добавил Холден. Чёрт. Неужели неужели Холден узнал что-то о том, что проделал Лука на замёрзшем горном озере? Кто ещё мог знать об этом? Я посмотрела на Миу. которая сидя в первом ряду до сих пор бросала на нас злые взгляды, вернее на меня. О том, что Мия, начиная с платиновой головы и заканчивая розовой подошвой своих кроссовок, была влюблена в Холдена, знал каждый на нашем курсе. 2 или 3 года назад они даже какое-то время были парой, и я бесконечно завидовала ей. Но потом Холден поменял её на девушку, которая училась курсом старше. то, что он сейчас разговаривал со мной, означало, что теперь Мия будет ненавидеть меня всю оставшуюся жизнь. И это чувство было абсолютно взаимным. Там ничего такого не было, прошептала я Холдину. Ему нельзя применять свою способность, прошептал Холден в ответ. Ты же знаешь, они могли сразу вышвырнуть его, а за ним и его отчима. Вот в этом я не была так уверена, потому что положение Гилберта в кураториуме было высоким, и он был незаменим. Но всё-таки эта угроза исходила из уст Холдена Хоторна, и кто мог повлиять на руководителей, если не его сын? Мысль о том, что Гилберт и Лука могут уйти, была ужасна. Ты ведь ничего не скажешь. Холден молчал слишком долго. Затем едва заметно покачал головой. И посмотрел мне прямо в глаза. Если он так много значит для тебя, то не скажу. Но это первый и единственный раз, когда я его покрываю. Я папе уже много раз говорил, что неправильно терпеть в институте сплита, а тем более цундэра. Твой друг опасен. Также опасен, как все остальные фрики за пределами кураториюма, и неважно, что он является таковым наполовину. Пока он никому не навредил, Но это всего лишь вопрос времени. Я хотела возразить, Лука никогда бы не На позапрошлой неделе цундэр из Красной Бори так сильно обжёг семилетнего мальчика в Токио, что тот моментально скончался, сказал Холден. Он был просто объят огнём. По-моему, мальчик нечаянно наступил цундэру на ногу или что-то в этом роде, и всё. Одно неправильное движение, и мальчик превратился в пепел. Мне стало не по себе. Лука никогда бы так не сделал, прошептала я, но в моём голосе уже звучала неуверенность. Когда у Луки год назад случился первый приступ, его на несколько недель заперли в научном центре, в исследовательском отделении курортума. Прямо посреди занятия он поджёг свой стол, чем напугал до смерти не только преподавательницу, но и весь класс. С тех пор Лука находился под постоянным наблюдением. Исследователи в научном центре установили, что в Луке течёт кровь и циндэра, и человека. Полусплиты существовали и до этого, но их было очень и очень мало, потому что сплиты и люди жили врозь на протяжении десятилетий. И уж точно сплитов никогда не было среди бегунов куроториума. Конечно, Лука этого не сделал бы, ответил Холден. По крайней мере, преднамеренно. Я прикусила нижнюю губу и замолчала. Что я могла ответить на это? Я знала множество ужасных историй о сплитах, которые теряли самообладание. Швиммеры, топившие людей наводнениями, вирблеры, вырывавшие из земли целые дома, и цундеры. Когда только появились вихри, цундеры сожгли дотла множество городов. Некоторые из них, например, Лондон, пришлось отстраивать снова. Они никогда больше не были прежними. Бесчисленное количество людей стали жертвами безумия цундеров, а воспоминание о том, как моя мама сначала вытащила меня из горящего дома, а потом отбила у цундеров, навсегда осталось в моей памяти как ужасная рана от ожога. В общем, я хорошо понимала беспокойство Хольда по поводу Луки. Великое смешение было худшим, что когда-либо могло случиться в нашем мире. Вихрь-преродитель полностью изменил жизнь на Земле. Он смешал ДНК некоторых людей с частицами того, что их окружало: с растениями, камнями, металлами, с воздухом и водой, а некоторых с огнём. И это смешение, эта мутация, они вызвали в сплитах такие силы, контролировать которые могли немногие из них. Развязанные после этого по всему миру конфликты сегодня были известны как вихревые войны. Они длились десятилетиями, и даже сейчас человечество ещё не оправилось от потрясений. Я отбросила тёмные мысли в сторону. Мир сейчас был совсем другим. Благодаря кураторию люди из плиты могли жить в мире отдельно друг от друга. Бунтовщики Цундера из Красной Бори, правда, продолжали злоупотреблять своими способностями и совершать ужасные преступления, но Лука был другим. Его глаза наполовину карие, наполовину красные, были самыми добрыми из всех, что я встречала. Я ничего не скажу. Холден отвлёк меня от моих мыслей, положив вдруг свою руку на мою, от чего мой мозг ненадолго отключился. Ради тебя. Ради меня? повторила я хриплым голосом. Холден улыбнулся своей белоснежной улыбкой. Да. И кроме того, я считаю, что Вудро сам позаботится о том, чтобы поскорее вылететь из кураториюма. К сожалению, часть меня вынуждена была согласиться с Холденом. В последнее время темперамент Лукаса часто существовал отдельно от него. И хотя его приступы случались реже, отчего соответственно реже загорались столы, школьные тетрадки и одежда, со своей горячей головой Лука ничего не мог поделать. Он остался в кураториюме. И даже принял участие в гонках только благодаря влиянию Гилберта. Подняв голову, я заметила, как Мее Розе немигающим взглядом смотрела на наши с Холденом руки. Я едва сдержалась, чтобы не показать ей язык. "Мне кажется, вас должны были дисквалифицировать", сказала Мее, обратившись ко мне. "Если вы думаете, что я не поняла, что вы там сделали, то ты ошибаешься. А то, что ты столкнула меня в пропасть, Ты считаешь нормальным? прошептала я в ответ. Мия злобно улыбнулась. Но я не нарушала правил. И кроме того, я подумала, что ты захочешь последовать примеру своей мамочки. Разве она не была большой поклонницей прыжков со скал? По моей спине пробежала дрожь. Откуда она узнала об этом? Я чувствовала, как во мне закипает гнев. Если бы Холден не удержал меня одной рукой за плечо, То я ринулась бы по сидением вперёд и врезала бы ей кулаком прямо в выкрашенный в розовый цвет губки бантики. Остась, не стоит, мягко сказал Холден. И прежде чем я смогла что-либо ответить, дверь в аудиторию открылась. Внутри вошла женщина высокого роста с короткостриженными волосами. На ней была обтягивающая синяя униформа со значком конвектум над сердцем. И ужасный след от ожога, который тянулся наискосок через всё её лицо. Меня так увлекло её появление, что я сначала и не заметила Луку, который за её спиной проскользнул на ближайшее свободное место. Я сукором посмотрела на него, и Лука пожал плечами, улыбаясь в качестве извинения. Его губы опухли от поцелуев, а рыжие волосы были растрёпаны больше обычного, будто кто-то с огромным энтузиазмом за них тянул. Да уж. Некоторые вещи не меняются никогда. Лука заметил, что я сижу рядом с Холденом, и поднял брови, явно очень удивившись. Я внутренне улыбнулась. А некоторые вещи могут напротив принимать неожиданный поворот. Добро пожаловать, бегуны. Женщина повысила голос. Конечно, я её знала. Каждый в куратории узнал её. Ларетта Алькот Была для бегунов живой легендой. Процент пойманных ею сплитов, не считая добычи Бэлиана Треверса, был самым высоким в мире. Когда речь шла о том, чтобы доставить сплитов в зоны, ей не было равных. Сегодня она была правой рукой Хоторна и никогда не отходила от него во время важных выступлений. То, что вы сегодня здесь, означает, что вы проявили как минимум определённый талант. И более-менее приемлемое чутьё, необходимое для работы бегуна. Начала Алькот свою речь. Она стала медленно прохаживаться взад-вперёд, чеканя шаг по каменному полу и неотрывно глядя на нас. В руке она держала пульт, которым активировала экран высотой примерно метр, находившийся у неё за спиной. То, что вы прошли квалификацию, это большая честь, продолжила Алькот. Дети и взрослые по всему миру мечтают о том, чтобы оказаться на вашем месте. Из тысячи кандидатов победителями стали только вы. С сегодняшнего дня вы вихревые бегуны. И всё же это не означает, что этой работой вы будете заниматься всегда. Я готова понизить каждого из вас до уровня охранника зоны, если вы не будете придерживаться правил. Правил которые гарантируют ваше выживание. На экране за её спиной появилось четыре фотографии. Четыре фотографии четырёх групп сплитов. Правило номер 1. Продолжила Алькот и перешла к главному. Никогда не поддерживайте сплита, каким бы милым он ни был. Лазерная указка передвигалась по фотографиям и остановилась на мужчине слева. Большая часть его кожи представляла собой древесную кору, остальная была покрыта сплош листьями и мхом. Он немного напомнил мне грунда росаляски, но явно находился под большим влиянием природы. Грундеры, произнесла Алькот. Многие думают, что это самые безопасные представители сплитов, потому что они неторопливы и спокойны. Однако грундеры также очень упрямые и верные существа. Они остаются верными до самой смерти. И только потому, что они могут вести себя более-менее цивилизованно, многие кандидаты считают, что с ними можно быть мягче. Она по очереди смотрела на каждого из нас. Её глаза блестели. Я говорю, с грундэрами следует поступать так же, как со остальными сплитами. Их упрямство может привести к смертельной опасности для вас. Как только вы увидите одного из них, тут же ведите их в ближайшую зону. Вы это поняли? Я увидела, как Холден, сидевший рядом со мной, кивнул и сделал то же самое. Он уже отпустил мою руку, но мне казалось, что я до сих пор ощущаю его прикосновение. Красная точка лазерной указки переместилась к фотографии симпатичной бледной девушки. Её волосы развевались вокруг лица словно на фотосессии. У неё были бесцветные глаза с лёгким желтоватым оттенком. Вирблеры, пояснила Алькот. Вероятно, самые могущественные из плиты, потому что они контролируют воздух, который нужен вам для дыхания. Вирблеры милы, грациозны и похожи на эльфов. За последние десятилетия У нас было несколько бегунов, которые из-за этого предпочли отказаться от своей работы. Что ведёт нас непосредственно к правилу номер 2. Алькот выдержала внушительную паузу и при этом серьёзно посмотрела в глаза каждому из нас. Никаких интрижек со сплитами, произнесла она, и каждое её слово прозвучало в воздухе словно удар плётки. Некоторые юноши и девушки в аудитории хихикали, другие закатывали глаза. А если кто-нибудь из вас не будет выполнять свою работу как следует из-за глупой влюблённости, то я лично вышвырну вас из кураториюма. А вы ведь знаете, как высоко ценятся те бегуны, которые нарушили правила. Наступила полная тишина. Изгнанные бегуны считались изгоями общества. Хуже них были только дезертиры, которые подвергались преследованиям со стороны кураториума. Вряд ли кому-то из нас придёт в голову идея рисковать своим статусом бегуна. Правило номер 3. Каждый отдельно взятый сплит, которого вы встретите, должен быть немедленно доставлен в зону. Используйте свои гравитационные сенсоры, чтобы заблокировать их способности. Используйте вихри или запрашивайте транспортировку. Если вы сталкиваетесь со слишком большим количеством сплитов, вызывайте подкрепление. И всегда доверяйте своему партнёру и предоставленному вам навигатору, так как в самом серьёзном случае они будут вашим единственным спасением. Лазерная точка прыгнула к фотографии молодого мужчины. С тонкими, слегка голубоватыми чертами лица, между губ у него виднелись небольшие клыки. Как вы знаете, швиммеры воздвигли в океанах собственные города. Кураториум терпит эту политику расселения, потому что они не угрожают нашей среде обитания. Так же как вирблеры, швиммеры могут казаться элегантными и миролюбивыми, но на самом деле они хитрые твари. Если вы ослабите своё внимание, они утащат вас под воду и всё. Вам конец. Каблуки Лоретты Алькот простучали ещё несколько шагов по полу, затем указка переместилась к последней фотографии. Это бесспорно была самая страшная фотография сплита, которую я когда-либо видела. Рубашка на мужчине была разорвана, и широкая грудь под ней была покрыта пятнами насыщенного красного цвета. Как бы ни выглядели раньше его волосы, сейчас они просто пылали огнём. Кожа была покрыта кипящими венами, по которым вместо крови бежала жидкая лава. В таком состоянии Цундер был один сплошной открытый нерв, стенабитный шар без управления. Именно так выглядел Цундер, когда терял контроль над собой. словно ходячая преисподняя именно у таких на совести и была моя мама я не смогла с собой ничего поделать и посмотрела на луку и хотя он сидел в подчёркнуто расслабленной позе выражение его лица стало каменным ну и цундэры конечно вы их знаете потому что благодаря террористам из красной бури они почти каждый день появляются в новостях цундэры Это особо опасные, вспыльчивые звери, которые нападут на вас немешка, стоит вам разбудить в них гнев. Лукас полз на сиденье ещё ниже. Я заметила, как Холден слегка усмехнулся. В красной буре нет ни правителей, ни иерархии, ни структуры, продолжила Алькот. Они идут куда хотят и нападают на каждого, кто встретится им на пути. Многие из них действуют, не задумываясь. Пронзительно глядя на нас, она указала на шрам на своём лице. Я получила это в подарок от цундэры из Мексики. Она потянула за левый рукав и обнажила тёмное, почти чёрное плечо. А это от цундэры из Исландии. Оба состояли в красной буре и были не особенно умны. Они тратили всю свою силу слишком быстро, так что для меня и для других бегунов не составляло труда поймать их с помощью гравитационных сенсоров и отправить в одну из зон. Улыбка, переполненная гордостью, пробежала по её губам. Но я не сделала бы этого одна. И тут мы переходим к последнему, четвёртому правилу. Никогда не оставайтесь цундером один на один. Неважно, будет ли это милая десятилетняя девочка или взрослый мужчина. Все они обладают смертоносной силой, которую не сможет выдержать даже ваша униформа. Поэтому никогда не вступайте с ними в конфронтацию неподготовленными. Вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с одним цундером или с группой бунтарей из Красной бури. Она замолчала на некоторое время. Ожидая, пока до нас дойдут её слова, а затем переключила презентацию на стене на фотографии охваченных пламенем домов и машин скорой помощи, приехавших к людям, получившим ожоги. На фотографии взрывов на улицах, горящих машин, женщины, которая сидела, скорчившись на бордюре. И наконец на экране показались более ранние фотографии, на которых были изображены целые области, погребённые под завесой огня. Одной из этих областей был небольшой кусочек земли, на котором сегодня находился Новый Лондон. Бесчисленные старые фотографии мелькали на экране, одна ужаснее другой. Это были фотографии не только цундэров, которые уничтожали дома и целые поселения, но и фотографии вирблеров, парализовавших работу оборудования кураториума высокой степени надёжности и фотографий швиммеров, атаковавших подводные станции. Некоторые из вас, вероятно, считают, что грундеры медлительны, верблеры нежны, швиммеры безопасны, а цондеры глуповаты. Но я советую вам спуститься на землю. Если мы хотя бы на секунду ослабим контроль над мутантами, Это может означать конец человеческой цивилизации. На сегодняшний день существует больше кризисных районов, чем мы бегуны можем охватить своей работой. Некоторые страны рано или поздно попадут под влияние Красной бури. Мутантов меньше, чем людей, но они во много раз сильнее нас. В общем, будьте готовы. Будьте внимательны. Только в таком случае вы выживете. Иначе В зале царила полная тишина. Алькот снова нажала на пульт, чтобы показать нам последний слайд. На фото были изображены мужчины и женщины, молодые и пожилые. На всех была одинаковая синяя униформа, и все они были мертвы. Они лежали на металлических столах в патологоанатомическом отделении кураториюма. И я вспомнила Беллиена Треверса. Вундеркинда, который проработал в качестве бегуна всего 3 года. Если даже человек с таким талантом умер так рано, то что это говорит о нашем будущем? Я почувствовала, как по моему телу пробежала дрожь. Холден снова взял меня за руку, и я затаила дыхание, когда мы робко сцепили наши пальцы в замок. Не переживай, прошептал он. Мой отец говорит, что она любит запугивать новичков. За последние 6 лет в Новом Лондоне не погиб ни один из бегунов. С тех пор, как умер Белен Треверс. Вот что он имел в виду. Я кивнула, хотя и знала, конечно, что кураториум в Мехико или Токио постоянно фиксировал потери, потому что красное боре там действовало гораздо активнее, чем на нашей территории. Экран тем временем погас. Пульс положили на кафедру Алькот прошла мимо наших мест. На какое-то время она задержала взгляд на Луке и приподняла свои брови, будто осознала то, что долгое время не замечала. По венам её нового члена команды текла смешанная кровь, кровь сп릿тов, которых она только что представила такими опасными. Лука выпрямил спину, гордо поднял подбородок и даже не моргнул, глядя ей прямо в глаза. Я не смогла сдержать улыбку. Ларетта Алькот отвернулась, и я увидела, как она недовольно наморщила лоб, прежде чем нацепить на лицо маску нейтральности. С этого момента вы являетесь бегунами, произнесла она и снова повернулась к нам. Вы команда. И вы будете находиться в постоянной боевой готовности 7 дней в неделю. С этого момента навигаторы Это ваши мамы, папы, сёстры и братья, ваши лучшие друзья. Алькот направилась к коробке, которая всё это время стояла в центре аудитории. Она быстрым движением открыла крышку и вытащила вакуумный пакет с надписью "He Hothorn" на лицевой стороне. Она бросила пакет Холдину, который поймал его на лету. Здесь находится униформа. Огнестрельное оружие с гравитационными сенсорами, программное обеспечение для вашего детектора и копия руководства для вегуна. Ознакомьтесь со всем этим, так как рано или поздно эти вещи спасут вам жизнь. Завтра утром в 8:00 в этой аудитории вы узнаете, кто будет вашим партнёром и начнёте работу. Улыбаясь, она взяла свой собственный детектор и направилась в сторону двери. Наслаждайтесь праздником, крикнула она через плечо. Сегодня ваша последняя ночь на свободе.